Все лето в один день Готовы? Да Уже? Скоро А ученые верно знают? Это правда будет сегодня? Смотри, смотри, сам увидишь Теснясь, точно цветы и сорные травы в саду, все вперемешку, дети старались выглянуть наружу. Где там запрятано солнце? Лил дождь. Он лил, не переставая, семь лет подряд. Тысячи и тысячи дней, с утра до ночи, без передышки дождь лил, шумел, барабанил, звенел хрустальными брызгами, низвергался сплошными потоками, так что кругом ходили волны, заливая островки суши.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 Мне кажется, солнце – это цветок. Цветет оно только один часок. Такие стихи сочинила Марго и негромко прочитала их перед притихшим классом. А за окнами лил дождь. «Ну, ты это не сама сочинила!» – крикнул один мальчик. «Нет, сама!» – сказала Марго. «Сама!» «Уильям!» – остановила мальчика учительница. Но это было вчера. А сейчас... Дождь утихал, и дети теснились у больших окон с толстыми стеклами. «Где же учительница?» «Сейчас придет». «Скорей бы, а то мы все пропустим». Они вертелись на одном месте, точно пестрой и, и карусель. Марго одна стояла по Она была слабенькая, и казалось, когда-то давно она заблудилась и долго-долго бродила под дождем, и дождь смыл с нее все краски. Голубые глаза, розовые губы, рыжие волосы – все выленило. Она была точно старая, поблекшая фотография, которую вынули из забытого альбома, и все молчала. А если случалось ей заговорить, голос ее шелестел еле слышно. Сейчас она одиноко стояла в сторонке и смотрела на дождь, на шумный, мокрый мир за толстым стеклом. «Ты-то чего смотришь?» – сказал Уильям. Марго молчала. Уильям толкнул ее, но она даже не пошевелилась, покачнулась и только... Ее сторонница даже не смотрит на нее. Вот и сейчас бросили ее одну. Потому что она не хочет играть с ними в гулких туннелях этого города-подвала. Если кто-нибудь осалит ее и кинется на утек, она только с недоумением поглядит вслед, но догонять не станет. И когда они всем классом поют песни о том, как хорошо жить на свете и как весело играть в разные игры, она еле шевелит губами. Только когда поют про солнце, про лето... Она тоже тихонько подпевает, глядя в заплаканные окна. Ну, а самое большое ее преступление, конечно, в том, что она прилетела сюда с Земли всего лишь пять лет назад. И она помнит солнце, помнит, какое оно солнце и какое небо она видела в Агае, когда ей было четыре года. А они, они всю жизнь живут на Венере.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 Один раз месяц назад, когда всех повели в душевую, она ни за что не хотела встать под душу, прикрывая макушку, зажимая уши ладонями, кричала «Пускай вода не льется ей на голову!» И после этого у нее появилось странное смутное чувство. Она не такая, как все. И другие дети тоже это чувствовали и странились ее. Говорили, что на будущий год отец с матерью отвезут ее назад на землю. Это обойдется им во много тысяч долларов, но иначе она, видно, зачахнет. И вот за все эти грехи, большие и малые, в классе ее не взлюбили. Противно эту Марго. Противно, что она все-таки такая бледная немочи, такая худющая и вечно молчит. Ждет чего-то и, наверное, улетит на землю. Убирайся! Уильям опять ее толкнул. Че ты еще ждешь? Тут она впервые обернулась и посмотрела на него. И по глазам было видно, чего она ждет.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 смотрела беспомощно. Ведь сегодня тот самый день прошептала она. Ученые предсказывали. Они говорят, они ведь знают солнце. Разыграли, разыграли, сказал Уильям и вдруг схватил ее. Эй, ребят, давайте за ее в чулан, пока учительницы нет. Не надо, сказала Марго и попятилась. Все кинулись к ней, схватили и поволокли. Она отбивалась, потом просила, потом заплакала, но ее притащили по туннелю в дальнюю комнату, столкнули в чулан и заперли дверь на засов. Дверь тряслась, Марго колотила в нее кулаками и кидалась на нее всем телом. Приглушенно доносились крики. Ребята постояли, послушали, а потом улыбнулись и пошли прочь. И как раз вовремя в конце туннеля показалась учительница. «Готовы, дети?» Она поглядела на часы. Да, отозвались ребята. Все здесь? Да. Дождь стихал. Они столпились у огромные массивные двери. Дождь перестал. Как будто посреди кинофильма про лавины, ураганы, смерчи, извержения вулканов, что-то случилось со звуком. Аппарат испортился. Шум стал глуше, а потом и вовсе оборвался. Смолкли удары, грохот, раскаты грома. А потом кто-то выдернул пленку и на место ее вставил спокойный диапозитив. Мирную тропическую картинку. Все замерло, не вздохнет, не шелохнется. «Какая настала огромная, неправдоподобная тишина, будто вам заткнули уши или вы совсем оглокли!» Дети недоверчиво подносили руки к ушам. Толпа распалась, каждый стоял сам по себе. Дверь отошла в сторону, и на них пахнула свежестью мира, замерзшего в ожидании. «И солнце явилось!» Оно пламенело, яркое, как бронза, и оно было очень большое. А небо вокруг сверкала точно ярко-голубая черепица. И джунгли так и пылали в солнечных лучах, и дети, очнувшись, с криком выбежали в весну. «Только не убегайте далеко!» — крикнула вдогонку учительница. «Помните, у вас всего два часа. Не то вы и не успеете скрыться!»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 В джунгли были точно стаи осьминогов. К небу пучками тянулись гигантские щупальцы месистых ветвей, раскачиваясь, мгновенно покрывались листьями, ведь весна здесь такая короткая. Они были серые, как пепел, как резина, эти заросли от того, что долгие годы они не видели солнца. Они были цвета камней, цвета сырые, цвета чернил, и были здесь растения цвета луны». Ребята со смехом кидались на сплошную поросль, точно на живой упругий матрац, который вздыхал под ними и скрипел и пружинил. Они носились меж деревьев, скользили и падали, толкались, играли в прятки и в салки, но главное, опять и опять, жмурясь, глядели на солнце, пока не потекут слезы и тянули руки к золотому сиянию и к невиданной синеве. И вдыхали эту удивительную свежесть. И слушали, слушали тишину, что обнимал их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 Девочка протянула руку ладонью кверху. «Смотрите!» – сказала она и вздрогнула. «Ой, смотрите!» Все медленно подошли поближе. На раскрытой ладони, на самой середке, лежала большая круглая дождевая капля. Девочка посмотрела на нее и заплакала. Дети молча поглядели на небо.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 И вдруг кто-то вскрикнул. «А Марго!» «Что? Мы ведь ее заперли, она так и сидит в чулане». «Марго!» Они застыли, будто ноги у них примерзли к полу. Переглянулись и отвели взгляды. Посмотрели за окно. Там лил дождь, лил упрямо, неустанно. Они не смели посмотреть друг другу в глаза. Лица у всех стали серьезные, бледные, Все потупились, кто разглядывал свои руки, кто уставился в пол. Марго. Наконец одна девочка сказала, ну что же мы? Никто не шелохнулся. Пойдем, прошептала девочка. Под холодный шум дождя они медленно прошли по коридору. Подрев, бури и раскаты грома перешагнули порог